Глава 15. Старый Новый год. «Семь лет назад, — сказал Мудвин, — мы с ребятами построили зальчик. В полуподвале, в Сторгино. Сами. Ремонт, снаряды, все за свои деньги. Никакого фитнеса. Никакого бодибилдинга. Только карате. Настоящий дадзё. «Правда? — Мудвин улыбнулся. — Традиционный японский дадзё не отапливается» а у нас не тот климат. В общем, организовали закрытый клуб. Ходили только свои, взрослые мужики и фанаты, кто без карате жить не может. Бились по беспределу. И на мечах, и на палках, и кто на чем умеет. Реально, до крови. И вот однажды утром приходим, смотрим, ограбили нас. Влезли ночью через окошко в туалете. Украли два мешка всякой ерунды. Мечи и сувенирные какую-то амуницию, шлемы для кендо, убытку 3 рубля, но неприятно. А где-то через месяц Мудвин посмотрел на хмельного Бориса, на грустную милу, грызущую фисташки. Приходит ко мне местный хулиган, лет 13, такой классический гопник, метр с кепкой, зубы коричневые, штаны спортивные, и приносит украденный меч, в тряпочку завернутый. Вот, — говорит, — ваше имущество. Вы, — говорит, — не подумайте, это не я украл. Мне случайно досталось, но знаю, что ваше, и хочу назад вернуть. Только об одном умоляю — возьмите меня к себе, пожалуйста, типа в ученики. Через год он уже у нас на соревнованиях выступал. По версии Ашихара карате. Красивая сказка, — сказала Мила. Налейте мне чаю, мужчины, и форточку приоткройте, а то дышать нечем. «Это не все, продолжил Мудвин, тут же выполняя обе просьбы. «Потом я его все таки расколол. Слушай, — говорю, — Саня, признайся, это ведь ты тогда к нам в окошко сортирное залез?» «Да», — говорит Олег Петрович, — «я и ещё двое, кто не скажу». Добычу поделили и разбежались. Те двое своё сразу продали, а мне меч достался. Знаю, что не настоящая катана сувенирная, но даже такая в магазине стоит 10 тысяч рублей. За эти деньги моя маманя целый месяц полы моет в обменном пункте. Короче говоря, рука не поднялась продавать. Себе оставил. Проникся, — вставил Борис. Он пил вино. Мудвин тоже пил вино, но не как Борис. Пригубил, продолжил. Возьму, — говорит, — в руки, покручу, помашу и понимаю. Никому не отдам. Красивый, тяжелый. В зеркало смотрюсь. Конкретный самурай, один к одному. Все как в кино. Месяц мучился. В интернет залез. Про мечи почитал. А это, блин, целая религия. В итоге к вам пришел. Спасибо, — говорит Олег Петрович, — что ментам не сдали, взяли к себе, глаза на жизнь открыли». За окном был мороз. Кухню быстро выстудило. «Понятно», — пробормотала Мила. «Японская история со смыслом. Хулиган раскаялся и понял жизнь». Только к чему ты это, Брянцев? Думаешь, наш Варюга сейчас сидит и мучается? Не знаю, ответил Мудвин, наполняя бокал Бориса. Какая разница? Вы крепкие, ребята. И Борис крепкий, и ты, Люда, крепкая. Еще крепче Бориса. Вам надо понять, что у вас своя судьба, а у ваших вещей своя. Вот к чему я рассказывал. Понимаете? Забудьте про вещи, даже если это были любимые вещи и вы к ним душой прикипели. Забудьте про шубы, дубленки, тряпки и живите, как жили. Тряпки приходят и уходят, а вы остаетесь. Миле стало обидно до слез. Да, это были всего лишь тряпки, но это были ее тряпки. Это она, хозяйка тряпок, имела право пренебрежительно называть тряпки тряпками. А мужчины такого права не имели». Они должны понимать, что тряпки — это, черт побери, часть жизни!» «Ничего себе тряпки!» — воскликнула она. «Знаешь, сколько это все стоило?» Мудвин промолчал. Ему хорошо, раздраженно подумала Мила. Разведенный мужик, ни кола, ни двора, ничего не нажил на своем карате, кроме черного пояса. Борис подпер щеку кулаком и спросил. «А что с ним потом стало, с этим мальчишкой?» «Пропал куда-то», — ответил Мудвин. «Та наша компания давно разбежалась, и Зальчика больше нет». «Ходил к нам один деятель. При деньгах мужик здоровый, сто кило, но дурак. Недолго ходил, два года. Биться любил, но не умел. Встает биться, сразу пропускает, теряет контроль, рожа в крови, глаза налитые и лезет рогами вперед. Через десять секунд забывает про все правила. Раз ему сильно дали, второй, третий». Не просто сильно дали, а реально сильно. Мудвин виновато нахмурился. Он сначала молчал, терпел, потом не выдержал. Зачем, говорит, убиваете меня. Мы ему отвечаем вежливо: "Друг, с тобой по-другому нельзя. Ты себя не контролируешь, а сам вон какой здоровый, наражен, прешь. Вот и приходится пробивать по полной программе. Или научись себя контролировать, или будешь получать". Он истерику устроил матом. Моему стоп, дружище. Ты, когда в зал входишь, клонишься. Будь мужиком, уважай зал. А хочешь быковать, двигай на улицу и дверь за собой закрой. А он да идите вы с вашим залом. Да вы мне не укажете, как и чего контролировать. Завтра вас тут не будет из зала этого тоже. Всех куплю. Тут меня не уважают. А нам чего? Поклонились. И тебе тоже счастливого пути, добрый человек. Думали он это в сердцах, а он мстительный оказался и гнилой. И тот подвал выкупил. Боец есть боец, а бык есть бык. Вот он оказался бык и выкупил из принципа. Сто штук зеленью положил. Теперь там магазин. — Какой? — спросил Борис. Мудвин улыбнулся. — Автозапчасти. Борис вскинулся и захохотал. Мила вздрогнула. Вот! провозгласил прекрасный принц, вытирая рот. У нас всегда так. Если не знаешь, что делать, делай магазин запчастей. Странно, сказала Мила. А почему вы не пожаловались? Кому? Ну, у нас же вроде спорт на подъеме. У Путина, кстати, тоже черный пояс. Сходили бы, в суд обратились. Отстань от человека, перебил Борис и хлопнул Мудвина по плечу. «Брянцев — воин, он не умеет жаловаться. И, кстати, никогда не говори спортсмену, что у нас в стране спорт на подъеме. Можно в морду получить». «Но не от меня», — возразил Мудвин. «А ты у нас вообще не от мира сего», — сказал ему Борис. «Для тебя весь мир спортзал». «А для тебя?» — спросила Мила. «А для меня?» — Борис некрасиво улыбнулся. «Джунгли» и развернул огромные плечи. Показал, что не ходит по джунглям каким-то шакалом или мелким дикобразом, но мощным удавом скользит. Посмотрел на Милу внимательно, весело, но не так, как она бы хотела, не взглядом любящего удава, но взглядом дикобраза. Спросил, а для тебя? Мила вздохнула, ничего не ответила. Погладила своего удава по голове, встала ушла в спальню. То есть вторая комната считалась спальней в прошлой жизни, до того, как воры испоганили дом. Сейчас все было прибрано, каждая мелочь на своем месте, однако уют исчез. Ощущение покоя не приходило. Все было чужим, почти враждебным, пахло иначе, на ощупь стало холоднее и грубее. Трое суток она мыла и чистила всю квартиру. Но прежние чувства не возвращались. Гнездо было осквернено. Воспитанный Мудвин ровно в девять вечера засобирался домой. На прощание наказал почаще расслабляться. Борис вышел к лифту проводить друга. Вернулся через полчаса. Заметно опьяневший, словно у него, как у забубенного бытового алкоголика, Где-то вне квартиры спрятана была бутылка крепкого. Но Мила не стала унижаться. «Выходите, искать вне квартиры. Она ему не мама и не жена. Хочет напиться, пусть напьется. Нет проблем. Слава богу, в свободной стране живем». Встал в дверях спальни. Смотрел, как она заталкивает в сумку пакет с косметикой. Она молчала, потом не сдержалась, спросила с вызовом. «Помочь не хочешь?» «Нет. Я думал, ты, ну, как бы, все-таки передумаешь. Я весь день собираю вещи, а ты, значит, ходишь кругами и ждешь, когда я передумаю?» Сумка получилась небольшая, взято было только самое необходимое. Мила взвесила в руке. «Нормально. До машины дотащу. Даже если он не поможет. Он, конечно, поможет, никуда не денется». «А если не поможет, ему же хуже». «Странно», — сказала она. «Я для тебя кто? Истеричная дура? Малолетка? Днем сумку собрала, а вечером передумала? Очень интересно». «Но так уже было?» «Было, да. Один раз. Год назад». «Два», — спокойно поправил Борис. «Что два?» «Два раза». «Пусть два или три. Это было давно». Когда я тут не жила, а только ночевала. А сейчас все по-другому. Сейчас я решила, что уеду, и я уеду. Ты меня со всеми не равняй. Я не как все, я особенная. Я сказала, я сделаю. Она забросила лямку на плечо. Конечно, фен можно было не брать и коробку с лаками для ногтей. Борис стоял в дверях, широкий, пьяный. — Дай пройти, — велела она. — Не спеши тихо сказал прекрасный принц. «Сейчас вместе пойдем, я тебя отвезу». «Куда? Зачем? Ты пьяный». «Забей». «А ментам попадешься?» «Денег дам». «Вот как? Значит, квартиру поменять у тебя денег нет, а к ментов откупаться деньги есть». «Есть», — сказал он. «И на квартиру, и на ментов, и на все остальное. Были, есть и будут». Просто это блажь. «Поменять квартиру — это блаж? «Да, Типичная. «Это место изгажено. Тут ходил чужой человек. Вор!» «Ну и что?» «Походил и ушел. Его уже нет». «Есть!» — крикнула Мила и сильно толкнула Бориса в грудь, но без результата. Так можно было пытаться отодвинуть трамвай или трактор. «Отойди! Я не могу тут больше!» Он до сих пор тут ходит, я его вижу, я его чувствую. Чужой человек трогал мои вещи, ел мою еду, искал мои деньги в ящике с моими колготками. А вдруг у него спит? Туберкулез? Успокойся. Спит не передается воздушно-капельным. К черту! И воздушный, и капельный, не надо меня успокаивать. Кто ж тебя успокоит, если не я? Хочешь меня успокоить, скажи, что мы съедем отсюда. Завтра же. Борис вздохнул. — Нет, Лю, мы будем жить здесь, как будто ничего не случилось. Назло всем. Она вздохнула, сбросила лямку с плеча, шагнула назад, села на кровать. — Я не хочу ничего делать назло. Кому назло? Самой себе? — Тем, кто нас обокрал. О, Боже, да кто они такие, чтоб я что-то делала им назло? Борис подошел, сел рядом. Не обнял, но милая не хотела его объятий. Ей никогда не нравились пьяные объятия. «Извини», — пробормотала. «Я кричу, я на взводе, но мне действительно противно тут находиться. Наверное, это пройдет потом». «Пройдет», — примирительно сказал Борис. «Ты девочка, ты впечатлительная». Расстроилась, перенервничала по-моему, ты перенервничал больше. Четвертый день не просыхаешь. Но я тоже не железный. Ну и зря, — подумала она. В такой момент ты обязан быть железным, твердым, яростным и веселым. Вот расхохотался бы сейчас и решительно пошел собирать манатки. Два года вместе. Имущество не накопили. Мебели своей нет, только холодильник и два телевизора. Собрались бы за несколько часов быстро переместились в такую же двухкомнатную, хоть прямо на соседнюю улицу. Здесь все дома новые и квартиры одинаковые. Эх, гонщик, принц мой хмельной, мальчик любимый, как бы я тогда тебя зауважала. «Ладно», — сказала она, — «поживу неделю у мамы с папой, потом что-нибудь придумаем, не обижайся. Хочешь, вместе к моим поедем, погостим? Они только рады будут?» «Нет», — сказал Борис. — Это мой дом, я тут привык. А ты, раз решила, давай, поезжай. — Мы ведь не поссорились? — Нет, — ответила Мила, — мы не поссорились. Сегодня старый Новый год, ссориться нельзя. Он донес сумку до машины, потом счистил сухой невесомый снег с крыши и стекол, а когда она тронулась, помахал ей на прощание по-детски, ладонью. И вдруг этот мирный жест ее разозлил. Маша Монахова, сказала бы, пробесил. Квартиру ограбили, все ценное забрали. Женщина шокирована самим фактом вторжения в собственную интимную вселенную, куда нет хода никому, кроме близких и любимых, и решила сбежать к родителям, прийти в себя, а он, самый любимый и близкий, не придумал ничего лучше, кроме как ладошкой помахать на прощание. Кстати, про Монахову. Ее надо предупредить. Заодно и выговорится. Да, сразу воскликнула Маша, конечно, ты права, Лю, все правильно делаешь. Я бы тоже не смогла жить в ограбленной квартире. О боже, пробормотала Мила, дура ты, монахова, ничего не понимаешь. Пошла она к черту эта квартира, причем тут квартира? Подумаешь, квартиру ограбили. Монахова молчала несколько мгновений, и на заднем фоне стали слышны звуки взрывов и выстрелов. Умный бойфренд Дима опять смотрел очередной американский боевик. Как все рафинированные интеллектуалы, он расслаблялся исключительно посредством продуктов западной поп-культуры. Чем примитивнее, тем лучше. «Поняла», — сказала Маша. «Теперь поняла. Дело не в квартире, дело в нем». «А в ком еще?» — выдохнула Мила и от избытка чувств сильно нажала на педаль газа. «Конечно, в нем». Четыре дня молчит, пьет, страдает. Пришлось Мудвина вызывать, чтоб повлиял. И что Мудвин? Повлиял?» Мила вздохнула. «Нет, наш мальчик в депрессии. Ему тридцать лет. У него неважно идут дела, а кража все усугубила. Теперь я должна его успокаивать и окружать заботой, друзей приглашать и вино наливать». «Ну да», — сразу сказала Маша. «Должна? Разумеется, должна». А как ты хотела? Ты сильнее? Слушай, Монахова, ты меня не выводи. Я тебе кто? Синдерелла? Почему я должна быть сильнее? Потому что ты баба. Я не баба, я женщина. Причем, заметь, не простая, а умная и красивая. Я умная и красивая женщина. Я себе классного мужика отхватила и замуж за него собралась. И вдруг вижу, что он никакой не мужик, а мальчик маленький. У него траур, деньги украли. — Давайте, значит, все нарядимся в чёрное и устроим трагедию. Монахова хмыкнула. — Ну, ты тоже это... Дай ему шанс, наверное. В такой момент нельзя просто сидеть и курить тонкие сигареты. У человека черная полоса, ему нелегко. — А мне, значит, легко, да? — А бабе никогда не бывает легко. Мила остановилась под красным светофором. Слева подкатил потертый желтый корпус маршрутного такси. И на девочку Лю с расстояния в полтора метра посмотрел некто ужасный, небритый, нечесанный, в нелепом вязаном малахая. От его дыхания стекло запотело, и он потер рукавом, желая получше рассмотреть бодрую девку в маленьком синеньком автомобильчике. Куда сучка едет? К мужику? От мужика? Или от одного к другому? Вдруг поняла, что ей стало легко. Спасибо тебе, Монахова. Люблю я тебя. Сама, мужиков, каждый год меняешь. За любую ерунду пинками гонишь, а других учишь. Будь умнее, и будь сильнее, дай шанс. Маша засмеялась. Известная фишка. Кто сам не умеет, тот других учит. Кстати, Мудвина телефончик дашь мне, ладно? Только по-тихому. А принцу своему прости и вернись. Все равно лучше не найдешь. О, Боже! — сказала Мила. — А вдруг найду? А вдруг он не тот человек? — Тогда делай, что решила. Поживи у родителей, подумай. — Да, только мне там плохо думается. Мне вообще плохо думается последнее время. Я устала. Почему я должна все время думать? Не хочу думать. — А придется, — сказала Монахова. — Никуда не денешься.